Глава 11. Лейтенант Мамия. Что получается из тёплой грязи? Туалетная вода. Через три дня позвонил Такутара Мамия. Звонок раздался в полвосьмого утра, когда мы с женой завтракали. «Простите великодушно за ранний звонок. Надеюсь, я не разбудил вас». Судя по голосу, Мамия-сан искренне боялся причинить нам неудобства. Я успокоил его, сказав, что всегда поднимаюсь рано, сразу после шести. Он поблагодарил меня за открытку и сказал, что хотел обязательно связаться со мной до того, как я уйду на работу, и добавил, что будет очень признателен, если мы сможем встретиться сегодня на несколько минут во время моего обеденного перерыва. Дело в том, что вечером он хотел вернуться на Синкансене в Хиросиму. Поначалу Мамея-сан планировал пробыть в Токио подольше, Но появились неотложные дела, и вот теперь надо срочно уезжать. Я сообщил, что временно сижу без работы и целый день свободен, поэтому мы можем увидеться, когда ему удобно, утром, днем или вечером. «Но, может быть, у вас какие-то дела сегодня?» — поинтересовался он, демонстрируя хорошие манеры. Я ответил, что никаких дел у меня нет. «В таком случае, если позволите, я загляну к вам в 10 утра». — Прекрасно. Жду встречи. — Ну, тогда до скорой встречи, — сказал он и положил трубку. Положив трубку, я сообразил, что забыл объяснить Мамии Сан дорогу до нашего дома от станции. А, впрочем, раз он знает адрес, как-нибудь доберется, было бы желание. — Кто это? — поинтересовалась Кумика. — Тот самый человек, что раздает подарки на память о Хонди Сан, обещал зайти сегодня до обеда. Правда? Жена сделала глоток кофе и стала намазывать масло на тост. Очень любезно с его стороны. Вот ж действительно. «Кстати, может, надо помянуть Хонду-сан? Хотя бы тебе. Сходить к нему домой, поставить поминальные свечи?» «Пожалуй. Я спрошу у маме и сан». Собираясь на работу, Кумика попросила застегнуть у нее на спине молнию. Она надела облегающее платье, и с молнией пришлось повозиться. Я уловил очень приятный запах, замечательно подходивший летнему утру. У тебя новая туалетная вода? спросил я. Кумика ничего не ответила, лишь взглянула на часы и поправила рукой волосы. Я побежала. И с этими словами она взяла со стола сумочку. Я заканчивал уборку в маленькой, площадью 4,5 тотами комнатки, служившей кумика рабочим кабинетом. И, вытряхивая мусор из корзины, заметил желтую ленточку. Она торчала из-под исписанного листка и рекламных конвертов. Яркая, блестящая, она сразу бросилась мне в глаза. Такими лентами украшают подарочные упаковки. Я потянул ленту из корзины. Вместе с ней лежала оберточная бумага из универмага Мацуя, а под ней обнаружилась коробочка с эмблемой «Кристиан Диор». Внутри коробочки имелось углубление в форме флакона. По одному виду можно было догадаться, что там лежала довольно дорогая вещь. Я взял коробочку, зашел с ней в ванную и открыл шкафчик, где Кумика хранила свою косметику. Там стоял едва начатый флакончик туалетной воды Кристиан Диур, точно такой же формы, как углубление в коробочке. Я открутил золоченую пробку и понюхал. Запах был тот же, что я уловил утром, застегивая Кумико платье. Усевшись на диван, я попробовал собраться с мыслями. Ясно, что туалетную воду Кумико подарили. Ничего себе подарочек, не дешевый. Кто-то купил в мацуя и ленточку нацепил. Если мужчина, значит, он с Кумико в довольно близких отношениях потому что просто так женщинам, тем более замужним, туалетную воду не дарят. Если же это какая-нибудь ее подруга, а разве женщины дарят друг другу туалетную воду? Этого я не знал. Мне было известно одно. У Кумика в это время нет никакого повода получать такие подарки. День рождения у нее в мае, годовщина нашей свадьбы тоже в мае. Может быть, она сама купила туалетную воду, попросив в магазине прикрепить на упаковку красивую ленточку. Но зачем? Я вздохнул и посмотрел в потолок. Что если спросить у кумика напрямую, кто купил тебе эту воду? она возьмёт и ответит. «Ах, и эту! У одной девочки с работой личной проблемы, и я кое-что для неё сделала. В общем, долго объяснять. Она попала в серьёзную передрягу, а я ей помогла по доброте душевной. Замечательный запах, оцени. И стоит уго-го!» Что ж, звучит вполне убедительно. И разговору конец. Тогда нечего и задавать такие вопросы, нечего волноваться. Но что-то не давало мне покоя. Кумика должна была рассказать мне об этой воде. Если у нее было время прийти домой, войти к себе, развязать ленточку, снять упаковку, открыть коробочку, выбросить все в мусорную корзину и еще поставить флакон в шкаф в ванной, то уж сказать «посмотри, что мне подарила одна девушка с работы» она могла бы вполне. Но промолчала. Возможно, посчитала это темой, не заслуживающей внимания. Но даже если так, теперь эта история приобрела Риол тайны. Вот что меня тревожило. Я долго в задумчивости смотрел в потолок. Пробовал думать о чем-то другом, но голова работать отказывалась. Я вспоминал, как застегивал на Кумико платье, ее гладкую белую спину, аромат туалетной воды. Впервые за несколько месяцев меня потянуло курить. Взять сигарету, поднести огонь, вдохнуть полные лёгкие дыма. Это бы как-то успокоило, но сигарет не было. За неимением лучшего я принялся сосать лимонный леденец. Без десяти десять зазвонил телефон. Лейтенант Мамия, подумал был я. Отыскать дорогу к нашему дому действительно нелегко, и даже не раз бывавшему нас людям иногда приходилось плутать. Но это был не он. Из трубки донесся голос той самой таинственной дамочки, что донимала меня на днях своими бессмысленными звонками. Привет. Давненько тебя не слышала. Но как? Понравилось в прошлый раз? Немножко расшевелился, правда? Что ж ты трубку-то бросил? На самом интересном месте.